Глава 5. 20 век. Ханс Вернер Хенце. Реквием, девять духовных концертов, 1990-1992 годы. Номер 8. Лакримоза. Серийная техника. Что дала жизнь авангардной музыке? После Второй мировой войны в Германии, как и в целом в Европе, разворачивается масштабная дискуссия, касающаяся будущего музыки. Ее важным действующим лицом и хроникером был Теодор Аддорна, немецкий философ, музыковед и композитор, автор знаменитого труда «Философия новой музыки», завершенного в 1948 году и превосходно отражающего эту полемику. Работа адорно содержит его воззрение на развитие музыкального искусства, изложенное в виде сопоставления двух композиторских методов — серийной техники Арнольда Шонберга и неоклассицизма Игоря Стравинского. Серийная техника — метод сочинения музыки, изобретённый Шонбергом в начале 1920-х годов, является ярчайшим примером модернистской находки, не утратившей свою шоковую мощь до сегодняшнего дня. Достаточно послушать любой опус Шонберга с 24 по 47 в течение минуты, чтобы ощутить этот шок в полной мере. Когда современный слушатель, казалось бы, вкусивший все формы инаковости, принесенной современностью, соприкасается с серийной музыкой, он испытывает те же неудобства, чувствует ту же обиду и делает то же усилие, что делала сто лет назад публика в двубортных жилетах и платьях со стеклярусом. Так происходит потому, что Шонберг пересобрал саму конструкцию музыки и извлек из нее свои вбитые в 17 веке, и так незыблемо, что в нашем сознании их присутствие стало равнозначно понятию «музыка» как таковому. Мелодия с аккомпанементом, гармония и ритм, тема любви и тема рока. Драматические кульминации и репризы кажутся нам непременными критериями нормальности музыки. Но оказалось, что можно сделать так, что ни одной из этих категорий не будет. а музыка останется, скрепленная намертво набором совершенно других закономерностей. Важно понимать, что Адорно, являвшийся страстным адептом Шонберга, видел в его идеях именно то, что ищет и не находит в музыке Шонберга условный массовый слушатель. Музыкальную органику, естественность творческого импульса, способность музыки отражать глобальный культурный сценарий. Стравинского на момент написания книги, находившегося в неоклассическом периоде, одорно критикует в выражениях, граничащих с оскорблениями. Интерес Стравинского к операциям со стилями прошлого он называет и музыкой о музыке, и некрофилией, и как только не ругает его якобы сухое, рассудочное, хитроумное конструирование. Как родился авангард? В 1948 году, к моменту написания «Философии новой музыки», серийной техники было уже около 30 лет. В начале 20 века Шонберг начинал в русле пышной, сибаритской романтической гармонии с ее переливчатостью, изысканными опаловыми красками, двусмысленностью и истомой. Такая гармония называется «хроматической». Можно послушать фрагменты Стрестана и Изольды Вагнера или «Просветленные ночи» ранней работы Шонберга, чтобы ощутить ее особенный колорит. Этот гармонический язык — яркая черта позднего романтизма заявившая о себе, начиная с опер Вагнера конца 1850-х годов и перенятая следующим поколением немецких и австрийских композиторов. После периода пребывания в этом уже очень усложненном гармоническом мире, где связи между гармониями становились такими причудливыми, что постепенно слабели, Шонберг делает шаг еще дальше, на несколько лет вступая в период свободной от анальности. В этот момент взаимные тяготения между гармониями ослабевают настолько, что могут считаться вообще отмененными. Исчезает понятие гармонического центра и периферии, могут сопрягаться самые далекие созвучия. В наставшей антигравитации соположения гармонии кажутся слуху абсурдными, словно язык без грамматики. Свободная отональность не была никак схематизирована. Для Шонберга она была иррациональной концепцией, фактически очередным шагом на вагнеровском пути, рассматривавшем творчество как мистическое священнодействие, а музыку — как волшебный океан звука. Этот период длился недолго. К началу 1920-х годов Шонберг вырабатывает серийную технику или додекофонию, и океан оказывается обуздан сводом очень жёстких правил. Рациональная, как любая теория, серийная техника при всём ошеломительном новаторстве была связана для Шонберга с исторической немецкостью. По словам Стравинского, Шонберг определял своё изобретение как нечто, что утвердит превосходство немецкой музыки на следующие 100 лет. и в тот момент увлекался проведением параллелей между серийностью и композиторскими методами Баха и Брамса, исполинов немецкой музыки XVIII и XIX веков. Еврей, в юности принявший крещение, Шонберг вернулся к иудаизму 35 лет спустя, в самый неподходящий, или, напротив, в самый определяющий момент, в 1933 году. скорости после своего увольнения из Берлинской академии художеств, где он преподавал с 1925 года. Объявленный нацистами одним из предводителей дегенеративного искусства, он бежит из Европы в Америку, где приобретает статус патриарха авангарда, а серийная техника оказывается канонизирована в качестве единственно возможного способа сочинения правильной музыки. Под правильностью понималась новизна и идеологическая незапятнанность. К концу 1940-х язык романтизма начинает вызывать в профессиональных кругах брезгливость. А тональность воспринимается как нечто преступное, запачканное ассоциациями с маршем Хорста Веселя и фильмами Лени Рифеншталь с патриотическим клёкотом и лёгкой музыкой времён Третьего Рейха, с тоталитарной пропагандой и популизмом. Она противопоставляется абстрактному, идеологически продезинфицированному звуковому ландшафту авангарда. На деле же Если вспомнить, что Шонберг придумал серийную технику как средство утверждения мирового господства немецкой музыки, становится ясно, что додекафония не была свободна от идеологии никогда. В письме от 23 августа 1922 года Йозефу Странскому, дирижёру Нью-Йоркского филармонического оркестра, рекомендую партитуры двух своих учеников, Антона фон Веберна и Альбана Берга, работавших, каждый по-своему, в серийной технике, Шонберг говорит о них так. Это настоящие музыканты, не большевистские недоучки, а люди с музыкально образованным слухом. После войны, когда на смену одной угрозе миру пришла другая, так получилось, что композиторский метод Шонберга оказался средством детоксикации музыки от тоталитаризма, фашистского, а позже советского. Авангард набирает мощь. Символом художественной иллюстрации в послевоенной Европе стали знаменитые летние курсы новой музыки в Дармштадте, с 1946 года проходившие ежегодно, а позже — два раза в год. Интеллектуальная лаборатория на территории ФРГ, где читали лекции, проводили занятия, ставили звуковые эксперименты композиторы и музыковеды, находившиеся на переднем крае европейского авангарда. Техники, в которых работали композиторы дармштадтской школы, могли разниться, однако неизменно основывались на серийности, причем развитой и усложненной таким образом, что рациональный контроль распространялся на все параметры музыкальной композиции. Звуковысотность, ритм, артикуляцию, тембр, динамику. Этот композиторский метод, тотальный сериализм, дал жизни радикально новой форме произведения, не сочинению, но звуковому конструкту, который собирался в соответствии с набором всё более жёстких инструкций. Составление новых текстов и изобретение новых требований к ним можно рассмотреть как особый вид деятельности на стыке искусства и науки, форму творчества, к которой неприменимы стандартные отношения автор-исполнитель публика. 1950-е стали точкой предельного усложнения партитур. Ни до, ни после. Понятие формы в музыке не будет так гипертрофировано и жестко. В дармштадтской школе свирепствовала атмосфера бескомпромиссного новаторства, все сильнее приобретавшего характер доктрины. Тот же Адорно, который в 1948 году хвалил серийность за свежесть, структурную строгость, и избегание штампов, в середине 1950-х годов пишет эссе «Старение новой музыки», где говорит о механической одинаковости сочинения авангардистов и о тревожном старении модернизма перед лицом бесконтрольно разрастающейся рациональности. В качестве иконы этой рациональности дармштадцами был выбран не Шонберг, а его ученик Антон фон Веберн. Он принадлежал к тому же поколению, Веберн был младше своего учителя на 9 лет, и к моменту основания курсов новой музыки его уже не было в живых. Идея, вокруг которой собран музыкальный мир Веберна, скорее не рациональность, а порядок. Пойдя по пути серийности последовательнее всех, включая ее создателя, Веберн как художник представлял собой уникальный сплав рассудочного и органического. Восхищавшийся Моцартом и Гёте, особенно изысканиями последнего в области биологии и ботаники, Веберн был архитектором утопии, совершенной природной упорядоченности в музыке, к которой он шел путем серийной техники. Добровольно принимая ее как закон — Композитор оказывался перед набором правил и алгоритмов. Следуя им, можно было поставить одну единственную правильную звуковую точку в каждом заданном месте. Она не могла соединяться с произвольно выбранной следующей точкой, потому что композитору субъективно казалось бы, что это красиво. Каждое новое звуковое событие тоже определяли правила. Таким образом, музыкальный текст распадался на мозаику, набор слотов, в каждом из которых условия задачи допускали именно эту ноту и никакую другую. Такой пуантилизм, письмо с звуковыми точками, еще усилившийся у дармштадтцев, черта, по которой сочинения в этой технике сразу узнаются на слух. Среди крупных композиторов второй половины века не было тех, кто так или иначе не соприкоснулся бы с дармштадтской школой. Среди них Лучано Берио, Эдгар Ворес, Джон Кейдж, Янис Ксенакис, Эрнст Кшенек, Рене Лейбовиц, Дьорть Лигетти, Луиджи Нона, Бруно Модерно, Мортон Фельдман, Алويس Хаба, Бернт Алويس Циммерман. Некоторые из них сыграли громадную роль в её истории. В первую очередь Пьер Булез и Карлхайнц Штокхаузен. Другие состоялись в ином художественном поле, как Оливье Мессиан. Но так или иначе Дарм что-то оставался точкой притяжения, относительно которой композитор второй половины 20 века должен был обозначить свою позицию. Авангардист, который не хотел им быть, Среди крупных имен той эпохи одно стоит совершенно особняком. Это Ханс Вернер Хэнце, фигура неоднозначная и необыкновенная. Антидармштадтские убеждения, к которым со временем пришел Хэнце, примечательны для того времени сами по себе, тем более что он начинал в русле этого течения, а для немецкого композитора такого масштаба они даже уникальны. Человек пламенных антивоенных, антикапиталистических, антитоталитарных взглядов, стыдившийся преступлений германского прошлого, с какого-то момента Хэнце воспринимал музыку как средство выражения своей политической позиции, при этом выставая против композиторского языка, придуманного как раз-таки для ревизии культуры после катастрофы. Из-за неприятия авангарда Хэнце оказался в противоречивой ситуации. Он писал много, его язык был далек от популизма, сложен, стилистически разнообразен, а сочинения известны и востребованы во всем мире. В то же время, в профессиональных кругах у себя на родине Хэнц оказался парией и предателем авангарда. Коллеги по дармштадтской летней школе демонстративно покидали зал посреди представлений его опер. Хэнц оказался в художественной изоляции и мало-помалу покидал немецкий мир. Вначале в переносном, затем в прямом, географическом смысле. Прививка от войны. Ханс Вернер Хэнце родился в 1926 году в немецком городе Гютерсло, в 130 километрах от Ганновера, и был старшим из шести детей. В своих мемуарах он пишет о детстве, прошедшем под назойливые мантры антисемитской пропаганды, об отце, школьном учителе и добросовестном нацисте, который любительски играл на альте в местном оркестре, занимался с духовым ансамблем и дирижировал хором рабочих. Отец мелькает в книге Хэнце, устрашающей тенью. Нетрезвый, рычащий патриотические песни с товарищами. В 1943 году, когда Хэнце было 17, отец ушёл на войну добровольцем, чтобы никогда не вернуться с Восточного фронта. Через год сам Хэнце, пройдя Гитлер-Югент принудительную трудовую подготовку, распределён в танковую дивизию в Магдебурге, где до начала 1945 года он служит радистом. а в ходе наступления союзников попадает в Данию, после чего оказывается в британском лагере для военнопленных. Изолированный прежде от музыки современников, он использует эту возможность, чтобы выучить английский и прикоснуться к европейской музыкальной культуре, доступной через трансляции BBC. К этому моменту 19-летний Хэнце убежденный антифашист. Не являясь евреем, Из-за своей гомосексуальности он понимал, что такое быть аутсайдером в шовинистском обществе. И очень долго, если не всю жизнь, большинство его музыкальных импульсов будут обусловлены гражданскими чувствами. Это ненависть к нацизму, чувство ответственности и стыда. Хэнце читает Тракля, Ведекинда, Верфеля, Манна, Цвейга и Брехта, а в музыкальном смысле развивается под влиянием Стравинского мысля в неоклассическом ключе. В 1946 году, посетив первые летние курсы новой музыки в Дармштадте, хенце приходит к серийной технике. В обойме Дармштадтской композиторской школы он проведет порядка 10 лет, окончательно порвав с ней в 1955 году. Тем не менее, на протяжении всей жизни хенце серийная техника будет одновременно притягивающим и отталкивающим другим, которого он постоянно держит в поле зрения, глубоко проживая дистанцию между ним, И собой. Эта дистанция не была одинаковой, она менялась, и он никогда не уходил от серийности окончательно. Так или иначе, она присутствует в его сочинениях до самой смерти. Причина этого притяжения в том, что проблема, которую решали все без исключения композиторы после войны, заключалась не просто в тональности скомпрометированной хоровым пением отрядов Гитлерюгенда, Если бы все было так, дармштадтский авангард не набрал бы такой силы и не сыграл бы столь важной роли в истории послевоенной Германии. Вероятно, в этом случае его могло и вовсе не быть. Множество великих современников Хэнце писали музыку, не порывающую с тональностью, но сложность лежала куда глубже наличие или отсутствие тоники. Серийность была нужна не только потому, что выступала удачным символом деноцификации культуры, Она была важным ключом, который обнаружил Шонберг, развил Веберн и возделено знамена, композитора из дармштата Этот ключ снимал или перенаправлял колоссальный исторический гнёт, связанный с музыкой прошлого, и для композитора, особенно немца, решал важный вопрос. Что делать с наследием музыкального романтизма с пластом самой влиятельной музыки последних ста с лишним лет? На руинах романтизма. Немецкий романтизм — музыкальная стилистика и философия, которая находилась у власти почти в течение века, с начала 1820-х годов. И за это время обзавелась не только рядом важных технических инструментов, но и пантеоном богов. Главными среди них были Людвиг ван Бетховен в первой половине XIX века. Назвать Бетховен романтиком нельзя, но на поздней стадии творчества он близок к романтизму и в культурной космогонии романтиков всегда был одним из главных действующих лиц. и Рихард Вагнер во второй. Ключевая примета немецкого романтизма — стремление и умение музыки быть отражением метафизической идеи, лежащей далеко за пределами звука. Способность композитора создавать не симфонии, а полномасштабные, читающиеся философские манифесты, не оперы, а музыкальные драмы, где декларируется целая платформа мнений по таким вопросам, как человек, божество, природа, эрос, раса, религия, Миф. Музыкальное искусство, в основе своей искусство абстрактного звука без слов и картинок, научилось этому в результате селекции определенных художественных средств, которая заняла сто с лишним лет. Уйдя из жизни в 1883 году, в художественном смысле, Вагнер оставил немецким композиторам полностью оборудованную мастерскую, такую гигантскую, что любой в ней чувствовал себя карликом. Смысловая намагниченность вагнеровского искусства так велика, что любой, прикасаясь к его сюжетам, к его композиторским находкам, к его концепциям, моментально растворялся в Вагнере. Игнорировать возведенное Вагнером здание было невозможно, поскольку его находки ошеломляли. Продолжать строить его значило писать в определенном идеологическом ключе, а для многих — терять шанс на индивидуальность. Так обстояли дела в конце девятнад начале двадтого века, причем это затронуло не только немцев. На то чтобы стряхнуть вагнеровское влияние и придумать в музыке что-то другое, сознательное усилия потребовалось целым национальным школам. Так произошло например с английскими композиторами. они, а также ряд других школ еще до первой мировой войны обратились к исследованию целинного пласта своей фольклорной музыки. чтобы понаблюдать за закономерностями и явлениями, лежащими в глубине собственной культуры. Это был один из путей. В свою очередь, неоклассицизм, главным представителем которого в середине XX века считался Игорь Стравинский, искал альтернативу романтизму в холодных, чистых глубинах доромантического прошлого, в XVIII веке и раньше, в барокко и эпохе Ренессанса. Для немецкого композитора найти решение было особенно трудно, потому что антирамантическая позиция означала отречение от собственной культурной родословной, от Вагнера и Бетховена, а прикрепление к ней — возврат на предыдущий исторический виток, обратно в удушающую муть роскошной дионисийской вселенной Вагнера, потрясающей пангерманским знаменем. В то же время большинство композиторов поколения Хэнца соприкоснулись с войной, получив опыт боевых действий, концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных. Увидев убийства и увечья, потеряв семьи и испытав стыд за своих родителей. Перезапуском музыкальной системы в 20 веке стала серийная техника. С одной стороны, она гарантированно освобождала композитора от призрака Вагнера, поскольку сама анатомия серийной музыки кардинальным образом отличается от языка немецкого романтизма. С другой, она оставила композитора в положение спящей красавицы, живущей в замке с запретной комнатой. До середины 20 века, а может быть и поныне, Вагнер оставался неразрешенным вопросом. Он и притягивал, и отталкивал, был объектом интереса, исследования и страха. Так было не только для Хэнса. К примеру, Бернт Алоэс Циммерман, немецкий композитор, тоже прошедший курсы в Дармштадте и тоже соединявший серийную технику с другими влияниями и музыкальными языками, автор «Солдат», одной из важнейших немецких опер второй половины века, цитирует вагнеровского Тристана в своем реквиеме по юному поэту, замысел которого относится к 1950-м. Хэнса сознавал в Вагнере эстетическое воплощение нацизма до самой смерти. Последний год своей жизни, 2012-й, он говорит в одном из интервью, что до тех пор, пока в Израиле живы люди, пережившие нацистские концлагеря, Вагнер, любимый композитор Гитлера, не должен там исполняться. Это мнение в настолько принципиальной формулировке звучит сейчас редко. Хэнце и Вагнер Особенно важны отношения Хэнце с Вагнером в свете его интереса к музыкальному театру. Не веря в абсолютную музыку, содержание которой абстрактно и исчерпывается игрой звуков, Хэнце романтически воспринимал музыку как носительницу внемузыкальных идей, как материал, оплодотворенный сторонним эстетическим, политическим, философским смыслом, как способ обдумывания истории или комментирования литературного произведения. Для художника такого толка главным жанром, разумеется, является самый вагнеровский — опера. За всю жизнь Хэнсона напишет порядка двух десятков опер самых разных мастей. От драм до буфанады от развернутых гранд-опера полотен до камерных. Он создаст оперы-балеты, моно-оперы, оперы для концертного исполнения. Его последняя серьезная опера, двухтактная «Федра», сочинена в 2007 году для Берлинской государственной оперы. А в 2010 году на триенале в Руре прозвучала еще одна, написанная для подростков. Похожую роль в музыке XX века сыграл другой крупный оперный мастер Бенджамин Бриттон, с которым часто сравнивают Хэнце. Примечательно, что лучшие оперы Хэнце написаны на либретто Уистона Хью Одена, великого английского поэта в качестве либретиста, сотрудничавшего с Бриттеном и Истравинским. Молодой Хэнце начал свой оперный путь в конце 1940-х с музыкального театра с масками, пантомимой и танцами, сочетавшего неоклассические, стравинскианские черты с экспрессионизмом. С презрением, следя за послевоенной рефлексией музыкальной Германии над преступлениями прошлого, которая, по мнению Хэнса, была поверхностной и исчерпывалась исполнением художника Матиса Пауля Хендмита, сочинения запрещенного к исполнению нацистами, а также уходом в лютующий авангард, он все сильнее отдаляется от Германии и германского и в начале 1950-х уезжает в Италию. Хэнце поселился на юге на острове Иске и пережил нечто похожее на итальянский вояжи композиторов XIX века. Тогда это было обязательной практикой, чем-то сродни паломничеству, поехать в Италию на несколько лет, погружаясь в ее культуру, язык и музыкальный климат, писать навеянные восторгом Медового месяца вещи вроде неаполитанских песен, а главное — среди мрамора и средиземноморской синевы работать над оперой. Такой оперой для Хэнце стал «Король-олень погодцы». Она писалась на протяжении нескольких лет и представляет собой музыкальную сказку, дышащую загадкой, чувственностью и красотой. Примечательно, что Хэнце старается сделать ее итальянской. «Король-олень» делится на традиционные оперные номера — арии, кабалетты, дуэты, канцоны. Прелестные антикварные условности жанра. в 1955 году воспринимавшийся как чудовищная ретроградность, либо неоклассическая ирония. В случае Хэнце это не было ни тем, ни другим. В «Короле олени» нет игрового лицедейства неоклассицизма, нет присущей этому стилю подсушенности тона, лапидарности, экономии средств. Напротив, это изобильная, щедрая, шикарная партитура, которая была бы вагнеровской, если бы не прикреплялась так истово к латинскому, а не к германскому корню. Отсюда и дробление на номера и ставка на мелодию, на итальянскую белькантную оперность. Отсюда и сюжет. Правда, элегантная классицистская басня в руках Хэнца все равно превращается в странную сказку, исполненную мистикой.